Глава 14. Мы пересекли ручей в лесу. Лошади брели следом за Зендху. Он провёл предварительную разведку и знал в этой местности каждую листву и ветку. Мы шли извилистой тайной тропой вдоль ручья, бегущего на запад. Интересно, думала я, что стало с дичью? До сих пор нам попадались лишь белки. Несколько оленей вполне могли бы облегчить проблему пропитания.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 Раздались крики, всадники полетели на землю. Я объехала шадарита, который пытался бежать едва вскочив на ноги. Он потерял свой шлем. Поймав его за волосы, приволокла ярдов 50 и только тогда обернулась, чтобы посмотреть на участников этого столкновения. Так, лебедь мотор и нож, и этот проныра и баллад колдун доморощенный, капчёный. И что теперь? Мотор копчёные ножи оставались в седлах. Лебедь Охая, ругаясь, валялся на земле. Затем он встал, выругался ещё разок и толкнув ногою павшего шадарита, оглянулся в поисках своей лошади. Копчёный был до чёртиков перепуган. Белый, как полотно, он беспрерывно что-то шептал. Ни мотор, ни нож не обращали на него внимания. И я решила, значит, ничего страшного, с копчёным не стреслось. Мой пленник пытался вырваться. Я отпустила его, протащив ещё несколько ярдов, когда лошадь понеслась быстрее, чем он мог бежать. Он пролетел вперёд, ободрав лицо о землю и рухнул у ног лебедя. Лебедь уселся на него. "А вы что тут делаете?" спросила я Мотора. Только он из всей этой компании был способен дать вразумительный ответ.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 Лебедь поднялся. Чтобы узнать это, совсем не обязательно выкручивать руки. Последнее время ходят самые невообразимые слухи. Джаг беснуется, как тигр в клетке. Да? Всё шло по его плану. Он первым вернулся из Джагора, но ему не повезло. Вгое его опередила Радиша. Она перекрыла ему все дороги.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 За джахом числится должок. Он уязвим. У меня тут тысяча человек, и любой скажет вам, что джах предал нас у деджагора. Если бы не он, мы бы выиграли сражение. Мы наблюдали за сражением, удивил меня лебедь, и всё видели. Так же как и уйма присоединившихся к нам людей тоже видели всё это. Даже люди самого джаха выдольдим нет признать. Его не так-то просто выше вытянуть из седла. раборматал мотор. Гапал напомнил мне, что трое шадарита вылезнули. Да уж, теперь они помчатся прямиком к своему хозяину, и тот наверняка предпримет ответные шаги. Но я была уверена, что торопиться он не станет. У Джаха всегда была склонность к колебатся, и прежде чем на что-то решиться, он всё как следует взвесит. Назад, в лагерь. Лебедь, идём. Гапал, приведите пленников. Ея галопом понеслась вперёд. "Протрубите тревогу и сбор", крикнула я воинам у северных ворот. "Нараян, Рам, те подбежали. "Что случилось, Каспажа?" выдохнул Нараян. "Мы снимаемся с места немедленно. Мач бросок. Пусть люди будут готовы. Навьючить основную поклажу на лошадей. Проверьте у каждого поёк. Привалов не будет. Поторопливайтесь". Они стремглав помчались выполнять приказания. День клонился к вечеру. Гоя была в 40 милях, то есть в 10 часах пути, если не будет задержек. Лишь бы ночь не оказалась слишком тёмной. Через час после захода солнца появится месяц. Света от него будет немного, но и этого может оказаться достаточно. Рог, который мы в качестве трофея отобрали у хозяев теней, звал в сбор. Сбегались караульные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 Ещё Сауна Кабил, и асатру из допозвоночника. Так иди пешком. Зенху, сюда. Я отвела гиганта в сторону и дала ему указание. Он ушёл, улыбаясь. Затем позвал две дюжины парней, в основном своих приятелей с крепкими желудками, и они отправились через ручей. Ещё одного я послала собрать колья, которые мы использовали в качестве пик и копий. Не возражаете, если мы что-нибудь поедим, спросил Леветь. Угощайтесь, потом найдёте меня. Хочу с вами поговорить. Он широко и как-то странно ухмыльнулся. Идиот. Не нужно быть профессоренницей, чтобы понять, что свербит в его мозгах. Отряд был готов к выходу даже скорее, чем я предполагала. Одно слово Гоя подействовало как магическое заклинание.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 Но мне не достаёт командиров. На Раян кое-как справится с одной, при условии, что я не буду поручать ему ничего серьёзного. Мне нужен командир для второй роты. Герой, личность известная, был бы идеальным командиром, если, конечно, не станет действовать во вред. Некоторое время мотор смотрел мне в глаза. Я слуга радиши, а для этого не гожусь. А я, да. Я обернулась. Это был нож. Капчоны заскулил как припадочный, нож усмехнулся. Я впервые увидел его улыбку. Я не обязан перед тобой отчитываться, каратышка. Он повернулся к лебеди. Что я говорил? Борьба ещё не закончена. На лицо лебедя набежала тень. Не очень-то он обрадовался. Ты ставишь нас в трудное положение, нож. Да ты сам себя в него поставил, лебедь. Ты ведь знаешь, что это за люди? Как только они получат от тебя то, чего хотят, они навешают на тебя всех собак. Ведь правда, Колдун, ведь именно так вы поступили с чёрным отрядом. Капчёный затрясся. Если бы у него было больное сердце, он наверняка дал бы сейчас дуба. Взгляд у него был такой, словно он боялся, что я его зажарю уже в ём. Я одарила его улыбкой. Пусть немножко помучается. Принимаю ваше предложение, нож. Идёмте. Я представляю вас ротному командиру. Когда мы отошли достаточно далеко, я спросил его: "Что стоит за вашими словами? Меньше, чем кажется. Колдун радиш опробрендрах, они своими уловками вредят больше, чем любой предатель. Всегда что-то недоговаривают. Что именно сказать не могу, потому что сам не знаю. Они принимали нас за ваших шпионов." Знаю и то, что они не собирались выполнять своих обещаний. По какой-то причине они не хотят, чтобы вы попали в Хатовар. Хатовар то самое место, куда Костоправ тайне так стремился. Там были истоки чёрного отряда. В течение четырёх веков отряд медленно продвигался на север, служа разным правителям. Потом он пришёл ко мне, затем оказался у моих врагов. Пока в конечном счёте от него осталось лишь горстка людей. После битвы при Курганье стаправ повернул назад к югу. И тогда у него в отряде людей было меньше, чем теперь у меня в каком-нибудь из вождев. Постепенно отряд пополнялся людьми, но когда мы достигли Таглиуса, выяснилось, что последние 400 миль мы не можем пройти, потому что между нами и их товаром лежит империя хозяев теней. в нашем распоряжении был один единственный способ добраться до Хатовара отбить Тагриоса, захваченный хозяевами теней город, где превалируют пафосистские настроения. Мы обещали Пробрендраху, что отряд обучит и поведёт за собой войска Тагриоса, а когда победа будет одержана, его армия в свою очередь должна помочь отряду пробиться в Хатовар. Интересно, сказала я нажо, но не ново. Сянху, тот был тут как тут, быстро вернулся. Как бы то ни было, он очень расторопен. Хотел, чтобы ты сопровождал наших гостей, сказала ему я и указала на Лебедя, Мотора и Капчёнова. Покажи нам, что ты способен, если они станут злоупотреблять нашим гостеприимством. Тот кевнул. Они будут идти пешком, как и все. Он снова кевнул и занялся водружением черепов на коле.